глава четырнадцатая. Исправление ошибки и получение ответа. Вера Нечухаева совершенно не удивилась звонку Данилова. «А, это вы?» Сказала она таким тоном, будто Данилова звонил ей по три раза на неделе «Что вам нужно?» «По телефону сложно все объяснить. Впрочем, можно было и по телефону, но все же лучше». При встрече, когда видишь глаза собеседницы и выражение ее лица. Могли бы мы с вами встретиться в удобное для вас время и в удобном месте?» «Встретиться?» — переспросила Вера. «Можно завтра. В восемь сорок утра устраивает?» «Устраивает», — ответил Данилов, у которого первое занятие начиналось в одиннадцать часов. «Где?» «На Бабушкинской. Кафе-синдикат на углу Елисеевской и Чичагова». «Знаете такое?» «Найду. А вы сейчас в двадцатке работаете?» Догадаться было нетрудно. Если медсестра назначает встречу около станции метро «Бабушкинская» в столь раннее время, то где ей еще работать, как не в бывшей двадцатой больнице, ныне носящее имя хирурга Ермишанцева? Данилову эта затея с переименованием «больниц» сильно не нравилась. — Ладно, если уж хотите, чтобы каждая больница, подобная аэропортом, носила чье-то имя, так оставьте номер, к которому исторически все привыкли. Двадцатая городская больница имени Ермешанцева — это нормально, а вот без номера получается ребус для продвинутых краеведов. До смешного доходит. Недавно в метро две тетеньки спросили у Данилова, как добраться до больницы имени Виноградова. Так пришлось доставать мобилы и узнавать у гугла-всеведущего, что так сейчас называется 64-я больница. 95-ю, к слову, будь сказано, тоже собирались назвать в чью-то честь. Только пока не решили, в чью именно. — В ней самой. Ближе ничего приемлемого найти не удалось. — Только не опаздывайте, потому что ровно в девять я уйду. — Буду в половине девятого, — пообещал Данилов. Кафе с звучным названием «Синдикат» оказалось круглосуточной столовкой для самой невзыскательной публики. Меню умещалось на одном листочке, висевшем около барной стойки. Яичница, борщ, рассольник, котлеты с гречкой или картофельным пюре, цветная капуста с морковью, творожная запеканка и в качестве изысканного десерта банан с медом. Запивать все это богатство можно было чаем или кофе по-американски. Если в обычном понимании подобный кофе представлял собой сочетание эспрессо с горячей водой, то здесь так называлась коричневая бурда, приготовленная из растворимого порошка. Данилов взял себе зеленого чая и стал ждать Веру, которая пришла ровно в 20 минут девятого и заказала яичницу с беконом. «Не могу утром без хорошего горячего завтрака», — объяснила она, усевшись напротив Данилова. «Мама так приучила. Завтрак всему голова. Выкладывайте, что вам нужно. Только сразу скажу, что если вы под Дениса Альбертовича подкапываться собираетесь, то тут я вам не помощница. Хоть он меня и уволил, я зла на него не держу. Это Ирка-змея под колодной все устроила. Подсунула мне ампулы». Сама же их нашла и настроила заведующего против меня, сука этакая. Упертые люди, если уж им пришлось соврать, стойко держатся своего вранья. Данилов это прекрасно понимал и потому не стал углубляться в тему происхождения ампул, которые явно были украдены верой. Но и молча выслушивать брань в адрес Ирины Константиновны ему было неловко. Ирина Константиновна тут ни при чем. — мягко сказал Данилов. — Это я. Официантка принесла Вере яичницу. Подавались здесь очень быстро, практически мгновенно. — Как ни при чем? — кмыкнула Вера, разделывая яичницу боком вилки. — Она давно мечтала избавиться от нас с Надей. Так и говорила. — Задолбали вы меня своими заморочками. — В том смысле, что ставить нас вы вместе нельзя, и в отпуск мы уходим по очереди. Вера обладала талантом совмещать прием пищи с беседой без риска подавиться, и речь ее при этом оставалась четкой, так что разговор шел без пауз. Она не в первый раз такие фокусы выкидывает. Про Михаил Юрьевича, бывшим заведующим, к нам пришла молоденькая красотка по имени Ева. Такая из себя, что любого Адама соблазнит. Бюст – во! Вера показала руками размер. ноги «Отсюда!» — Вера провела ребром ладони на уровне мечевидного отростка. «Мечевидный отросток — наиболее короткая и узкая часть грудины, образующая ее нижний конец». Михаил Юрьевич сразу же вдохновился на ее счет. Он тот еще был бабник. А Ирка напряглась. «Ну, как он, Еву старше, сделает вместо нее?» «И что вы думаете?» Вера пристально посмотрела на Данилова. Вдруг с поста пропала упаковка тегоцила, который выписали по отдельной заявке для одного пневмонического деда. Тегоцил – антибиотик группы глицилциклинов, структурно схожий с тетрациклинами. А это, чтобы вы знали, 25 косарей. Ирка ударяется в истерику, ей же типа платить, и начинает шмонать сумки. Разумеется, тягоцил нашелся в Евиной сумке. Вот кто бы сомневался. А вот вы мне скажите, как врач, на хрена кому-то нужна одна упаковка тягоцила, если на курс требуется минимум две? Но Михаил Юрьевич повелся на эту разводку и уволил Еву точно так же, как Альбертович уволил меня. Надя слышала, как Ирка выговаривала Михаил Юрьевичу, нельзя, мол, своих на чужих менять тоже мне, своя. — Вы знаете последние больничные новости? — спросил Данилов, посмотрев на висевшие на стене часы, которые показывали без четверти девять. «Откуда — Откуда? — хмыкнула Вера. — Мы же ни с кем не общаемся. Да и какое нам дело до вашей больницы? Мы теперь в другой работаем. — Это я настроил Дениса Альбертовича против вас, Вера, — сказал Данилов. — Вы только не перебивайте, пожалуйста. «Дослушайте до конца, а то мы до девяти не закончим, и не сердитесь, потому что я осознал свою ошибку и приношу свои извинения». «Извинения — это всего лишь слова, но если вы с надеждой захотите вернуться...» Свободной левой рукой Вера показала Данилову кукиш. «Тем не менее, Денис Альбертович готов принять вас обратно», — договорил Данилов. «Он тоже сожалеет о случившемся, но виноват я». «Это мне показалось, что вы отправляете пациентов на тот свет, чтобы отомстить заведующему отделениям». «А теперь не кажется?» — прищурилась Вера. С учетом того тарарама, который Вера устроила при увольнении, Данилов ожидал более бурной реакции. Но, видимо, дежурство выдалось тяжелым. И потому эмоции были вялыми практически никакими. «Не кажется». — подтвердил Данилов. — Потому что Надяна настоящая виновница. Ей оказалась заместитель заведующей аптекой Перегудова. — Помню такую, — кивнула Вера. — У нее еще имя такое царапучее — Лариса Кирилловна. У нее были свои счеты с Денисом Альбертовичем, и она мстила ему, подменяя физраствор в ампулах на действующие препараты. — Интересно. «Как она это делала?» — заинтересовалась Вера, отодвигая в сторону пустую тарелку. «Я не знаю, но до больницы она работала на фармацевтическом производстве и, возможно, использовала старые связи для того, чтобы получать такие ампулы. Ее задержали». «Выкрутится», — уверенно сказала Вера. «Аптекари всегда выкручиваются, у них это в крови». Данилов не стал оспаривать это сомнительное утверждение, поскольку большая стрелка часов неумолимо приближалась к двенадцатичасовой отметке. — С вами и вашей сестрой произошло досадное недоразумение. Данилов виновато посмотрел Вере в глаза. — По моей вине, с моей подачи. По поводу возвращения в отделение я уже сказал, ну, может, я сам могу что-то для вас сделать чтобы загладить свою вину». «Да какая там вина?» — скривилась Вера. «Нам с Надькой давно надо было валить из этого бедлама, а дальше от Ирки и всей этой суеты. при Юрьевич и все было нормально, а сейчас...» Она пренебрежительно махнула рукой. «Но «Ну, мы все тянули, откладывали. Мы ж тяжелые на подъем. А тут, вдруг все само собой решилось». Понервничали, конечно, потому что было обидно, да и ездить сюда дальше. Но зато здесь нормальная администрация, спокойная обстановка и ежемесячные премии в размере оклада. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так что не парьте, Вадим Александрович. У нас с Надюхой все пучком, чего и вам желаем. Но если вы все же хотите что-то для меня сделать то передайте Ирке, что она сука драная. Окей? Не застремаетесь?» «Передам», — пообещал Данилов. Про себя он решил, что подобное поручение можно и не выполнять. Зачем нагнетать негатив? Опять же, земля круглая, а обстоятельства переменчивы, как говорил доктор Могила, с которым Данилов когда-то работал на 62-й подстанции скорой помощи. Вдруг завтра у Веры с надеждой что-то изменится, и они захотят вернуться обратно. Лучше не настраивать против них старшую медсестру. Вообще-то, Данилов ожидал более тяжелого разговора, обвинений, слез, возможно, что и истерики. Но у Веры оказался сбой прицела. Во всех своих бедах она винила старшую медсестру, несмотря на то, что никаких ампул, Ей Ирина Константиновна не подбрасывала. Зачем ей это? При желании она могла избавиться от Веры с надеждой простейшим способом. Поставила бы им в графике несколько совместных дежурств и отказалась бы что-то менять. Сестры сразу бы и уволились, ясное дело. Ну а слова Веры насчет того, что они с сестрой задолбали Ирину Константиновну своими заморочками прозвучали совершенно несерьезно, по-детсадовски. Данилову доводилось составлять графики, он прекрасно знал, что те, кто непременно желает дежурить вместе или порознь, не создают составителю никаких проблем. Проблемы создают те, кто вечно просит внести исправление в уже готовый график. Вот если бы сестры Нечухаева донимали бы старшую медсестру внезапными перестановками, Тогда бы она могла хотеть от них избавиться. Впрочем, ну их, все эти заморочки, главное сделано. С Верой переговорил, новости рассказал, извинился и пригласил вернуться обратно. Ладно, не пригласил, а сообщил, что заведующий отделением готов их принять. Камень с души снят, вопрос можно считать закрытым». Данилов шел к метро, наслаждаясь весенней погодой, ласковым солнышком и той гармонией, которая царила в душе. Внутренний голос попробовал было вякнуть что-то про докторскую диссертацию, но Данилов проигнорировал это замечание и голос обидчиво умолк. Для полного счастья не хватало только одного — проехаться на метро, а затем в автобусе без маски и перчаток. Меры защиты вроде как нужны и обоснованы, но надоели они капитально. Аж в печенках сидят. В прошлом году оптимисты ждали, что все закончится к августу месяцу. И дочь Маша была в их числе. А пессимисты ставили на октябрь или ноябрь. Теперь же оптимисты ставят на октябрь, а пессимисты настраиваются носить маской с перчатками до конца жизни. О, дивный новый мир! «Как же ты прекрасен во всем своем прогрессивном великолепии!» Но хотелось бы, чтобы кое-что оставалось таким, каким было. Впрочем, во всем неприятном можно найти приятные стороны. В частности, Мария Владимировна за осенний-зимний период ни разу не заболела респираторной инфекцией, а классная руководительница сказала Елене, что в этом году заболеваемость заметно снизилась. А почему? Во-первых, в местах скопления все ходят в масках, а они существенно осложняют обмен микробами. Во-вторых, на каждом шагу стоят санитайзеры, так что руки всегда можно держать чистыми. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, люди перестали выходить из дома в сопливо-кашлящем состоянии. Раньше это было в порядке вещей. Многие даже на работу ходили с соплями и температурой. Вот какие мы ценные сотрудники. Героически работаем даже во время болезни. Ага, ценные. Героически заражаем коллег и всех окружающих, чтобы им жизнь медом не казалась. Сейчас же с температурой ни в торговый центр не пустят, ни в учреждения. А в транспорте сопливого могут и поколотить. Доцент Саков, страдавший аллергией на пыльцу злаковых трав, Рассказывал, как его в июне прошлого года едва не линчевали за то, что он чихнул в маршрутке. Объяснения про аллергию, проклятую забывчивость, помешавшую с утра принять таблетку, не помогли. Пришлось выйти и топать до метро пешком. Такие вот дела. Для полного счастья, точнее для окончательного закрытия темы расследования, Данилову нужно было получить от медсестры Оксаны Гусалюк кое-какие сведения. Он никак не мог понять, почему экспертиза не обнаружила ничего постороннего во флаконах из-под цефотоксима и прилагавшихся к ним ампул с водой. Эксперты схалтурили, несмотря на то, что отзывы о конторе были самые, что ни на есть похвальные, или Оксана разводила цефотоксим другой водой. Но почему тогда в мусорке оказались две ампулы из-под воды? Вроде бы и пустяка, засел за нозы в уме и больно коляется. С одной стороны, не хотелось плохо думать об экспертах, а с другой, умершая пациентка выдала остановку сердца через несколько минут после того, как Оксана ввела ей внутривенно очередную порцию цифатоксима. Никаких других инъекций ей незадолго до смерти не делали. Стало быть, смертоносной стало это. Или же просто так совпало? Но о совпадениях можно думать только в том случае, когда ничего другого на ум не приходит. В принципе, не горело. Но Данилову хотелось прояснить вопрос сегодня, поскольку на календаре было 31 марта. Все закончено в марте, на апрель ничего не переходит. Ай, как хорошо. План перевыполнен досрочно. В начале своего расследования Данилов отвел себе месяц сроку, а срок этот истекал 5 апреля. К тому же Оксана в паре с Ириной дежурила сегодня, поэтому, закончив с кафедральными делами, Данилов поехал в 95-ю больницу, купив по дороге две коробки с эклерами. Вечер выдался тихим, все старички стабильны, а новых не везут. Бывалые люди не радуются вечернему затишью, ибо оно предвещает ночной Армагеддон. Новые пациенты станут поступать один за другим, а старые также резво начнут ухудшаться. Но Данилов сегодня не дежурил, а спокойная обстановка была ему на руку. Можно было без помех поговорить с сынной Оставив пирожное на посту, он прошел в ординаторскую, где Древцова и Дебихина разговаривали о наболевшем. Наболело у каждой по-своему, поэтому разговор получался прикольным. Немного обработать, и получится готовая юмористическая миниатюра. — Никак не могу объяснить старшему, что невозможно одновременно делать карьеру по двум направлениям, — говорила Древцова. Нужно выбирать или хоккей, или юриспруденция. Если заниматься хоккеем профессионально, то на учебу времени практически не останется. А если учиться всерьез, то когда тренироваться? «Главное — не идти в медицину», — отвечала Дебихина. «В медицине все схвачено кланами. Человеку со стороны никуда не пробиться. Да еще и отношение к коллегам с Винскаем, один другого... Обосхать норовит, вместо того, чтобы поддержать. Мне лично юриспруденция больше по душе. Это как-то стабильнее и на всю жизнь. А у хоккеистов к 35 годам карьера заканчивается. Да на здоровье большой спорт плохо сказывается. Хуже всего на здоровье сказывается плохая рабочая атмосфера. Весь этот негатив просто угнетает. «Разве можно работать спокойно, когда тебя постоянно унижают?» Данилов поздоровался, сунул сумку в шкаф и ушел к медсестрам. Вопрос о том, чем она разводила цефотоксин для инъекции, которая стала последней в жизни пациентки Питкевич, привел Оксану в замешательство. Она переглянулась с сыной, которая тоже сидела на посту и неопределенно пожала плечами, мол, «не помню». От Данилова не укрылось, что уши Инны начали наливаться краской. — Девочки, — строго сказал он, — вы знаете нашу ситуацию? Я спрашиваю не ради пустого любопытства. У меня давно были подозрения относительно того, что в ампулах может быть не то, что должно там быть. Поэтому я в то дежурство забрал из мусорки пустые флаконы из-под цифотоксима, и ампулы, которые к ним прилагались. Отдал все на экспертизу, но никаких следов посторонних веществ найдено не было. Вот я и спрашиваю, откуда вы набирали воду? Хочется понять, была ли петкевич очередной жертвой, или же ее остановка сердца произошла по другой причине. — Для научной работы? — спросила Оксана. — И для этого тоже, — кивнул Данилов. «Если наберется несколько случаев остановки сердца после внутривенного введения цефалоспоринов, то это нужно будет проанализировать». «Это я виновата», — пролепетала Инна. «Оксана набирала воду в шприц, а я ей кое-что сказала в этот момент. Она вздрогнула от неожиданности и выронила шприц. Воду пришлось брать, другую ампулу с водой, обычную». «То, что вы сказали» имело отношение к работе, — поинтересовался Данилов, — ситуация в отделении. Инна отрицательно покачала головой. «Давай не будем нагонять туману», — сказала Оксана, строго посмотрев на напарницу. «А то чего доброго Владимир Александрович решит, что это мы с тобой, — угробили петкевич Короче, она сказала, что у нее задержка три недели, а я так обрадовалась, что шприц выронила». «Мы уже эко собирались сделать, а тут вдруг...» Уши Инны сравнялись по цвету с рубиновыми кремлевскими звездами. Эко — сокращение от экстракорпоральное оплодотворение. Так называется соединение яйцеклетки и сперматозоидов в пробирки, то есть в лабораторных условиях, с целью получения оплодотворенных эмбрионов, которые затем переносятся в матку женщины метод позволяет иметь детей тем женщинам которые не могут забеременеть естественным путем так неожиданно примите мои искренние поздравления сказал данилов совет хотите инна кивнула на время беременности переведитесь на дневную работу в какое нибудь спокойное отделение работа в реанимации тем более суточная плохо с беременностью совместима — Я ей говорю то же самое, — поддакнула Оксана. — Можно в стационар кратковременного пребывания перейти. — Значит, это я во всем виновата, — дрожащим голосом сказала Инна. — Если бы я не сунулась со своей новостью, то ты бы не уронила шприц, и Питкевич осталась бы жива громко всхлипнув она вскочила на ноги причем так резко что опрокинула стул и ушла в сестринскую откуда сразу же послышались приглушенные рыдания побудьте здесь минуточку попросила вставая оксана но из ординаторской уже вышла дебихина что случилось строго спросила она у оксаны инна разнервничалась ответила оксана Я ее сейчас успокою. Ничего страшного. Вы, Марина Степановна, пока на посту посидите, ладно?» Не дожидаясь ответа, она скрылась в ординаторской. «Довели «Да девку до слез», — сказала Дебихина, неприязненно глядя на Данилова. «Небось, заморочили голову, а потом в кусты. Я угадала?» Данилов молча поднял опрокинутый иной стул и ушел в ординаторскую за своей сумкой а ты беременна», — укоризненно сказала Дебихина, когда он проходил мимо поста на обратном пути. Данилов снова проигнорировал ее слова и подумал, что завтра к полудня вся больница будет знать о том, что медсестра Петлева забеременела от проказника доцента, а за день-другой эта информация дойдет и до станции скорой помощи. Медицинское сарафанное радио работает четко и быстро. Поэтому, придя домой, Данилов рассказал Елене о том, что произошло сегодня вечером в отделении, и о том, какие выводы сделала доктор Дебихина. Рассказывал на кухне почти что шепотом. Но Мария Владимировна услышала обрывок разговора и поинтересовалась, кто у нее будет, братик или сестренка. Смущенному Данилову под громкий хохот Елены пришлось объяснять дочери, что она ошиблась.